Глава 22. 16 дней 10 часов 20 минут с начала эксперимента. Профессор дышал неглубоко, стараясь сохранить кислород. Он больше не кричал и ни о чем не просил, ждал, когда его тело и сознание погрузятся в глубокий сон. Профессор думал о том, что пришлось пережить его матери, об участниках эксперимента и о Кате, о том, был ли прав его отец. Жалость к себе смешивалась с ненавистью и желанием жить. Степан стоял посреди маяка и изо всех сил бил себя по голове. «Пусть лучше он сам! Пусть сам все закончит!» Со стороны дороги послышался звук приближающегося автомобиля. Степан выглянул в окно. У маяка остановилась машина. Он заметался по комнате, залил водой огонь в печке, И взял обрез. Тома осталась в машине. Антон увидел припаркованную у маяка девятку, достал пистолет. Антон уже подходил к двери, когда сзади послышались шаги Томы. Она на ходу застегивала бронежилет. Они осторожно вошли внутрь. В печке тлели угли. Антон быстро осмотрелся в полумраке и посветил фонариком на винтовую лестницу. Тома замерла. В нише, прижавшись к стене, темным пятном выделялась фигура. Степан по волчьи искались смотрел сквозь Тому, прижимая к груди обрез. Антон обернулся. «Тома? Он здесь!» — прошептала она. В ту же секунду лицо Степана исказилось. Он направил обрез на себя и выстрелил в голову, забрызгав Тому кровью.